«Так», — сказал жихарь, «любуюсь узорами на стали, «ты, принц, человек богатый, Копье готов преломить, А ты на него заработал, на копье-то? Ты его сбою взял? Тебя, не небось, в дорогу отец снарядил, Он какое всё дорогое, А я эту кольчугу,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 что удар по лицу почитается величайшим оскорблением, искупить которое может только смерть, да и то не всегда. «Чудак ты человек!» — засмеялся Зихарь. «Если я тебе кулаком скулу сворочу, так тем же кулаком и на место поставлю, а синяки можно свести травой-бодягой, а отрубленную руку без мертвой воды на место не приставишь».